«Изменившийся рай. Незадолго до Рождества мы покинули Хартум. Нас сопровождала Урсула Вайстрофер. Она хотела познакомиться с моими Нуба и решила побыть у них две недели. Как всегда, следовало сначала зарегистрироваться в Эль-Обейди, у тамошнего губернатора. Трепеща от неизвестности, я стояла перед Саидом Мухаммадом Аббасом Фагиром, губернатором Кардафана». по-прежнему удивляясь новому повороту судьбы, я услышала. Уважаемая Ленни, я знаю, как вы привязаны к своим друзьям. Мне хотелось бы, чтобы на этот раз в горах Нуба вы провели самое прекрасное время вашей жизни. Это были не просто слова. Губернатор старался оказать мне всяческую помощь. На базаре Эль-Обейда я делала покупки, думая о сооружении своего будущего дома у Нуба, И к ужасу Хорста приобрела огромный деревянный стол, шкаф, несколько табуреток, а еще соломенные коврики, деревянные доски, бамбуковые стойки и целый мешок сахара для Нуба. Чтобы все это перевести, потребовалось нанять небольшой грузовик. Уже трижды в жизни я отмечала рождественские дни вместе с Нуба, поэтому мне захотелось и на этот раз еще до Сочельника добраться в Тадора. Кадугли уже остался позади. Мы находились где-то в 50 километрах от места моего лагеря, когда с полей к нашей машине побежали первые нуба. Я никого из них не знала но когда они меня увидели, то стали, не отставая от лендровера, выкрикивать «Лени! Лени!». И вот передо мной любимое дерево с огромной кроной. Мы с ним встретились в четвертый раз. Как и прежде, вскоре вокруг собралось множество нуба, которые бурно приветствовали нас, пожимали руки, обнимали, смеялись, как будто домой вернулся давно отсутствовавший член семьи. Нату с гордостью показал уже построенный им для меня дом. Урсула и Хорст безмолвствовали. Нуба перенесли наши вещи вверх к дому. Не все смогло поместиться. И тогда они решили специально построить еще и соломенные хижины. Они давали вполне дельные советы и даже догадались, где достать материал. Целая деревня принимала участие в строительстве навеса под соломенной крышей, для которого требовались деревянные опоры, стебли дуры, соломы и доски. Со строительством совсем было позабыли о рождественском празднике. Приближалась помощь, когда мы установили искусственную елку, навесили игрушки и закрепили несколько свечей. Потом пригласили наших друзей нуба. Детишек мы одаривали их любимыми конфетами, пожилых людей табаком, девушек и женщин – жемчужинами, а молодые люди были в восхищении от красивых платков, привезенных нами в большом количестве. Самым впечатляющим моментом праздника стал сюрприз от Хорста. Хвала действующему душу. Уже в самые последние мгновения мой помощник собрал все, из чего можно соорудить душ. Шланг с распылительной душевой насадкой, закрепленный в пластиковой канистре с водой, которую подняли на большое дерево с помощью каната. Еще в рождественскую ночь мы попробовали искупаться под душем при свете фонарика. Неописуемые чувства, наконец-то получить возможность освободиться от пыли. и ребятишкам эта забава пришлась по душе. Сначала они боялись, но как только некоторые из малышей-карапузов рискнули, им всем захотелось встать под струи чистой воды. А уж сколько было радостного крика. Потом мы испытали в действии медные рамки для поиска воды. Но сначала от этой затеи пришлось отказаться, так как рамки норовили выскочить из рук, нельзя же было рыть сразу во многих местах. Нубы прекратили копать после того, как на глубине десяти метров Алипа сломал ногу, вскоре, к счастью, подлеченную. Мне виделось только одно решение. Строительство колодца надо довести до конца. Хорст с лихвой оправдал мои надежды. Прилежный, спокойный, он ни у кого ничего не просил и оказался идеальным товарищем. Не чурался никакой работой, ничто не было ему в тягость. Он справлялся с любой технической проблемой. Вскоре нас должна была покинуть Урсула. Нуба и ее принимали сердечно. В кадугле ее отвез Хорст. Оттуда окружной офицер помог добраться до Эль-Абейда. Вскоре после возвращения Хорста, совсем рядом с лагерем, я услышала крики. взволнованные Нубы... Все бежали в одном направлении. Помчавшись следом, я увидела, что все они смотрят в ранее мной незамеченную глубокую яму. После того, как Али посломал ногу, ее зачем-то прикрыли ветками. Несколько минут назад туда свалился мальчик, приблизительно 12 лет. Нуба кричали вниз, но ответа не слышали. Они ничего не могли сделать, никто из них не мог спуститься глубже 10 метров, Слишком скользкими оказались омытые дождем вертикальные стенки. Отец мальчика был в отчаянии. Я сразу же подумала о канате и притащила его так быстро, как только смогла. Мы с Хорстом опустили его вниз в надежде, что мальчик сумеет за него схватиться, и тогда мы его вытащим. Никакого движения. Я вспомнила свое карабканье по скалам и опоясалась канатом. Нуба таращили на меня глаза, а Хорст опускал канат, пока я не добралась до мальчика. Он тихо скулил. Я привязала мальчика к другому концу каната и велела осторожно поднимать его наверх. Когда я выбралась сама, то увидела, что отец спасенного ребенка сильно его колотит, хотя тот ни в чем не был виноват. Меня это так возмутило, что я, забывшись в одно мгновение, отхлестал огромного мужчину нуба по щекам. Тот молча смотрел на меня, ничего не предпринимая, а все нуба, одобряющие, кивали. Мальчик сильно повредил спину, но Хорс вскоре вылечил его. Яму, предназначавшуюся для колодца, пришлось засыпать. Перед началом работы над фильмом мы планировали показать нуба наши слайды. А чтобы заинтересовать их еще больше, я привезла 8-миллиметровые ленты с Чарли Чаплином, Гарольдом Ллойдом и Бастером Кириллом. из льняных платков мы сшили большой экран и с помощью агрегата освещения смогли получить достаточно хороший свет просмотр фильмов стал сенсацией люди жившие почти как каменные веки еще не пользующиеся даже колесом внезапно увидели себя на экране от смеха они кричали и плакали особенно изумлялись когда показывали первый план Уже с раннего утра нубы сидели в нашем кинотеатре. Каждый камень был занят. А вечерами молодежь забиралась даже на деревья. С тем же жадным интересом они отнеслись и к звуковым съемкам, особенно к тем, которые мы делали незаметно. Их разговоры, их пение, их рев на больших ринговых боях и их ритуальные песни на праздниках поминовения усопших все это нубы могли слушать без конца. Они устремлялись к нам сотнями. Чтобы предотвратить давку, показы пришлось прекратить. Мы решили правильно организовать помощь больным. Самым подходящим временем для осмотра был закат солнца. С Нуба, еще не привыкшим к лекарствам, мы добивались фантастических исцелений. Больных, которым нельзя было помочь на месте, Хорст отвозил в больницу в кадугли. Это часто приводило к драматическим сценам. Родные расставаться с заболевшими не хотели. Именно поэтому Альберт Швейцер в свое время, часто споря с коллегами-врачами, настаивал на строительстве больницы в Ламбарене, чтобы с пациентами могли оставаться и родственники. Его правоту может подтвердить и наш опыт. На первом для нас в этом сезоне празднике рингового боя мне бросилось в глаза, что почти все участники состязаний носили шорты разных расцветок. А многие из них вместо красивых колебасов теперь подвешивали к поясу пластиковые бутылки, иногда даже пустые консервные банки. Некоторые носили темные очки. Я пришла в ужас, а Хорс не смог скрыть своего разочарования. Той атмосферы, что он увидел на моих фотографиях, больше не существовало. От съемки праздника мы отказались, слишком дорожили каждым метром пленки. Как такое могло произойти? Два года назад я сделала великолепные съемки этих боев. На сей раз, в предвкушении долгожданного свидания, поначалу ничего странного я не заметила Изменение древних обычаев проявилось во время праздника поминовения мертвых. Зрелище, являющееся всегда таким захватывающим, сейчас производило скорее неприятное впечатление». Раскрашенные ранее светлым пеплом и совершенно фантастически выглядевшие фигуры облачились теперь в рваную грязную одежду. Их вид не вызывал ничего, кроме сожаления. Столь же разительные перемены коснулись и обычной жизни нуба. Когда вместе с Хорстом я навещала друзей, меня шокировал вид запертых на замок дверей в некоторых домах. На вопрос, почему они это делают, мне сказали — Нуба арами нуба воруют. Я сначала не хотела верить. Мне никогда раньше не приходилось запирать свой багаж. То, что я теряла, всегда приносили обратно. В чем же причина таких сдвигов сознания? Чужих людей, за исключением двух англичан, которые случайно оказались неподалеку, здесь не было. Объяснение следовало искать в чем-то ином. Без сомнения, все это началось с того, что цивилизация проникала все дальше по всему миру, как и у индейцев и у первобытных жителей Австралии. Строились дороги, открывались школы, у людей появились деньги, и именно они являлись причиной всех бед. Из-за денег возникли жадность и зависть. Это стало первой причиной такого резкого изменения. Не менее роковым явилось и то обстоятельство, что дикарям больше не разрешалось бегать голышом, их вынуждали носить одежду. Суданское правительство ввело этот запрет уже несколько лет назад. У мусульман голые вызывали отвращение. Еще шесть лет назад, во время моего первого посещения, солдаты, ехавшие на военных машинах через горы Нуба, раздавали населению пестрые спортивные трусы. Вынужденное ношение одежды уничтожило самобытность туземцев. У них появились сомнения в правильности их образа жизни. Эта ситуация обернулась серьезными последствиями. Теперь, если их одежда изнашивалась, их обязывали покупать новую. Потребовалось и мыло. Чтобы суметь обеспечить семью, многие нуба покидали свои жилища и уходили в города. Когда они возвращались, это были уже другие люди. То же самое я переживала в Восточной Африке. Там я встречалась с масаями и представителями других племен, оборванными и с потухшим взглядом. Они теряли свое природное достоинство, уже не принадлежали своему племени, а в городах пополняли число жителей трущоб. Слишком много плохого они там видели. Раньше, например, они ничего не знали о преступлениях. При соприкосновении с теневыми сторонами цивилизации исчезает безмятежность бытия. Теперь эти процессы столь трагическим образом коснулись и моих нуба. Я боялась этого уже давно. Но так как нубы жили в глубокой оторванности от цивилизации, не предполагала, что все произойдет так скоро. Теперь я видел и здесь начало этой неизбежной печальной трансформации. И за дня в день замечала все больше изменений. Нубы приходили ко мне и жаловались, что у них что-то украли, например, горшок с пчелиным медом. Однажды Алипов, взволнованный, рассказал, что разграбили, а потом подожгли дом его брата, находившийся недалеко от школы в Рейке. Еще два года назад такое казалось просто немыслимо. Пришлось запереть нашу аппаратуру и продукты. Хорст приделал дверь и повесил висячий замок. Когда мы уходили, то пожилые нуба добровольно сторожили наш дом. Все это сказывалось и на рабочей программе. Теперь было невозможно повторить потерянные или испорченные съемки. Даже в Серибе мы не смогли бы сделать те же кадры, что раньше, так как нуба все равно мужчины или мальчики не хотели расставаться со своими лохмотьями. Мы сдались. Однажды мы встретили в Тадора пожилого человека по имени Габике, Он был совсем голый, большой оригинал. Придя к нам, он вытащил из грязного кусочка ткани разорванные банкноты, поеденные мышами. Никто нигде у него не хотел их принимать. Когда же он разложил свои сбережения на моем матрасе, я с удивлением заметил, что его капитал составляет не менее 20 суданских фунтов, для Нуба целое состояние. габики копил эти деньги многие годы, выполняя тяжелые работы. а заодно выращивая дуру и продавая избыток арабским торговцам. Его просьбу поменять эти деньги на новые я легко выполнила. Сияющий он покинул нашу хижину, и когда на следующий день мы его увидели, Габики гордо шел на полевые работы. Впереди на кожаном ремне был привязан кошелек со всем его богатством. Как он нам объяснил, чтобы не украли. Удивительно, но даже погода сильно изменилась. В горах Нуба меня всегда поражал вид голубого неба, но на этот раз все было по-другому. Часто жара сменялась холодом. Иногда мы очень замерзали, и тогда включали обогреватель в лентровере, но вскоре жара становилась такой невыносимой, что приходилось обматываться мокрыми платками. С удивлением я заметила, что ясная видимость в горах Нуба куда-то исчезла, Воздух утратил былую свежесть, а великолепных солнечных закатов, которыми любовался Хорст на моих снимках, уже не стало. Нубы заверяли, что подобные погоды они не помнят. Это осложняло работу, но мы не знали усталости, тратя многие часы на то, чтобы сделать хорошие снимки, отображающие первобытность прежних Нуба. Приходилось пробираться в самые удаленные уголки. Но даже оттуда, где распад старого уклада и предположить-то было трудно, в большинстве случаев мы и возвращались разочарованными. Стало заметно, что погода ухудшается. В воздухе, насыщенном красной пылью, видимость была не более двух метров. Еще недавно такого здесь не могли представить. Хотя не наступила еще и середина марта, раньше это время воспринималось как идеальное для работы. Теперь, пытаясь снять еще несколько отсутствующих кадров, мы переживали напряженные недели. В конце концов, я решила снимать только внутреннюю часть хижин. Там, если не замечать некоторых жестяных горшков, все еще выглядело как прежде. Первая попытка закончилась драматически. Сначала все шло хорошо. Хорст установил аппарат на некотором расстоянии от хижины, так, чтобы на запись звука не действовал шум. Затем я объяснила нуба что они должны делать. Мы еще не начали, но в хижину набилось уже порядочно зрителей. Стояла невыносимая жара. Руки покрылись испариной, давке опрокинулись лампой. Злиться я уже была не в силах, пришлось и вежливо попросить всех посторонних уйти. Наконец-то вроде бы начали. Но нубы снаружи так шумели, что запись звука представлялась нереальной. Тогда мы решили снимать сцены немыми, а звук наложить позже. Между тем прошло много времени. Когда хорс, зажатый в угол, смог наконец начать работу, почти исчез дневной свет. На мои вопросы нубы отвечали спонтанно, не задумываясь. Им нравилось. Но вскоре нам опять помешали. Ворвался туземец с тревожным известием. Хижина моментально опустела. Нубы побежали с копьями в руках вверх на скалы. От женщин узнали, что леопард утащил козу. Об этом хищнике мы никогда не слышали. И вот теперь все пытались его настигнуть, но в конце концов он все-таки удрал. Расстроенные Нубы вернулись обратно. Мы хотели продолжить съемки, но хижину тем временем наполнил густой дым. В центре расположились супруга нашего гостеприимного хозяина перед очагом, помешивая в огромном горшке кашу. От этого занятия отвлечь ее было невозможно. Пришлось показать хозяйке маленькое зеркальце. Когда она поняла, что это подарок, произошло чудо. Женщина просияла и разрешила мужчинам погасить огонь. Между тем стало темно, слишком поздно для нашего мероприятия. В небе нависли тяжелые мрачные тучи, каких я здесь не видывалаа никогда. Нубы озабоченно смотрели вверх. Я знала, что если дождь все-таки начнется, остаться тут придется надолго. Даже при наличии отличного внедорожника выехать отсюда будет невозможно. Именно поэтому иностранцы никогда не приезжают сюда в сезон дождей. За несколько часов земля превращается в глубокую топь. С ужасом думали мы о наших пленках, хранившихся в яме. Достаточно будет одного часа, чтобы они испортились. И для местных жителей ранний дождь ведет к катастрофе. Большая часть еще неубранного урожая уничтожается. Как следствие, наступает голод. С этого времени вся деревня, в том числе даже дети и старики, выходили на уборку урожая. Мы помогали, вывозя с полей зерно дуры Вместе с нубом мы думали, как спасти наши вещи в случае внезапного ливня. Помог Алипа, неожиданно проявив организаторский талант. Все боялись дождя, но все-таки надеялись, что обойдется. Увы. Сидя под навесом из соломы, мы почувствовали, как упали первые капли. Затем обрушился ливень. Мы тот час вытащили пленки из ямы, унесли в машину, а наши чернокожие друзья таскали ящик за ящиком в свои защищенные от дождя хижины. Помогали все, и вскоре все самое ценное оказалось в безопасности. Наш навес размягчился и наполовину разрушился. Дожди пришли почти на три месяца раньше. Даже сторожилы припомнить что-либо подобное не смогли. В середине марта это случилось в первый раз за многие десятилетия. Несмотря на опасную ситуацию, нубы сохраняли удивительное хладнокровие. Оно передалось и нам. Когда через несколько часов дождь несколько утих, земля настолько размякла, что об отъезде нечего было и помышлять. Меня трясло от мысли, что нам предстоит находиться здесь отрезанными от внешнего мира. Провианта хватит еще на несколько недель, но лекарства заканчивались. Что случится, если кто-нибудь из нас заболеет? Ни одна самая мощная машина не сможет нас вывести из Тодора. К пребыванию в Африке в сезон дождей нужно готовиться самым тщательным образом. Необходима специальная одежда, которая не только предохраняет от огромного числа москитов, но и от змей, которых в этот период предостаточно. Против них у нуба нет защитных средств. Разрезы ножом, обычно применяемые в случае легких укусов, часто заканчиваются сильными кровотечениями. И вообще сезон дождей приносит с собой много страшного. Большие пространства земли затапливаются, и туземцы ходят по пояс в воде. Над местами, где слишком глубоко, они натягивают канаты, которые сами и плетут. Плавать они не умеют и вообще боятся воды. Многие тонут, особенно старики. С другой стороны, сезон дождей несет и хорошее. Можно ловить рыбу, которая переждает засуху, зарывшись в выл. В это время все растет быстрее. Пользуясь благоприятной ситуацией, нуба высаживают вокруг хижин арахис, бобы и кукурузу. Только так, вероятно, можно объяснить, как они выживают в засушливое время, прибедной витаминами пищи. Дождь пока прекратился, но все еще было неясно, когда мы сможем уехать. Земля стала слишком мокрой. Машину мы загрузили полностью, чтобы сразу же двинуться в путь. Но жара внезапно усилилась. И вновь возникла опасность, что пленки и продукты испортятся. Поэтому мы каждое утро вновь все выгружали и приносили в дома к нуба. Тяжелая и трудоемкая работа. Даже Нуба, которые искренне не желали с нами расставаться, советовали уехать. С тяжелым сердцем мы собрались в дорогу. Накануне вечером решили устроить небольшой праздник. Алипа намеревался доставить к столу двух коз и большое количество кур. Настроение во время прощального праздника и у нас, и у Нуба было соответствующее, поскольку никто из нас не знал, сумеем ли мы еще раз приехать, И все же торжество протекало весело и радостно. Пришло столько наших гостей, что вскоре не осталось ни одного свободного уголка. Не только мы с Хорстом дарили подарки, но и Нуба принесли миски с земляными орехами и Марисой. Матери взяли с собой малышей. Мы не могли оторваться от увлекательного прослушивания магнитофонных записей, песен и воспоминаний о праздниках ринговых боев. Когда ушли последние гости, было уже поздно. Хорст и я смогли заснуть совсем ненадолго. Остальную ночь мы паковали вещи, одновременно думая, как лучше разделить по справедливости между нуба то, что останется здесь после нас. Ни у кого не должна возникнуть зависть. Каждая мелочь ими очень ценилась. Каждые гвоздь или пустая консервная банка – все это они обожали, хотя никогда не выпрашивали. Мы решили разделить пилы и другие инструменты, а также карманные батарейки, керосиновые лампы и канистры для воды, а заодно сахар и чай. Не менее востребованы были лекарства, бинты, и мази, присыпки для ран, лейкопластыри, леденцы от кашля. Кроме того, после нас оставалось четыре хижины. Четыре семьи принимали особое участие в их постройке. Соответственно, каждая получила по соломенному домику. Первым, еще до восхода солнца, появился Алипа, за ним Нату, Туками и Ноти. Еще не наступил день, как множество нуба собрались вокруг нашей машины. Они приходили с соседних гор, из Тасари, Табалы, Томилубы. Они выглядели спокойными, но печальными. Нату и Алипа взяли на себя распределение остающегося имущества. Споров не возникло. Мы с трудом пробили себе дорогу к Лендроверу. Хорст осторожно вел внедорожник. Вокруг собралось сотни нуба, бежавших следом. Каждому хотелось протянуть нам руку. Долго, очень долго бежали не рядом, и Хорст не осмеливался прибавить газу и уехать. Чем дальше мы удалялись от Тодора, тем становилось темнее небо. В любой момент новые потоки дождя могли сделать дальнейшую поездку невозможной. Но мысли о нуба отвлекли меня несмотря на серьезные изменения которые произошли с ними моя привязанность к ним сохранилась увижу ли я их еще раз я так часто желала себе именно этого мы еще не покинули горы нуба а на меня уже напала тоска сразу же захотелось вернуться обратно обессиленные после напряженной езды мы добрались до Самейха. там нас ожидала новая неприятность. Поезд в Хартум отменили. Мы оказались в ловушке. Отсюда наши перегруженные машина и прицеп доехать до суданской столицы не смогут. Оставалось только держать курс на северо-запад до Эль-Абейда. Но этот путь был небезопасен. Он вел по местности, похожей на пустыню, где ветер замел дороги песком. Эту ужасную поездку я не забуду никогда». Машина беспрерывно должна была прокладывать себе путь, указателей не существовало. Мы могли ориентироваться только по солнцу. Стояла дикая жара, ни человека, ни зверя. Ни одна машина нам не встретилась. Спросить маршрут не у кого. Лендроверу нельзя останавливаться, иначе из глубокого песка пустыни нам не выбраться. Прицеп болтался, как спортивные санки. Солнце слепило нас, все время нависая перед глазами. Я не отваживалась говорить, опасаясь потревожить Хорста. С нами ехала маленькая обезьянка Рези, подарок от нуба. Наверняка, в Тодоро ее умертвили бы и съели. Нуба едят все, что ползает или летает. Теперь она бодро восседала рядом с нами, то на моих коленях, то у Хорста на плече или у руля. Наконец, после заката солнца, в темноте на горизонте всплыли огни. Стояла ночь — когда мы прибыли в Эль-Обейт.